Глава вторая. Вечный город. 24 июля, полдень, местное время. Рим, Италия. Обед с мамой и сестрой, судя по всему, полетел к чёртовой матери. Лейтенант Рейчел Верона спустилась по узкой лестнице, которая вела глубоко в подземелья базилики Святого Климента. Раскопки под знаменитой церковью продолжались уже более двух месяцев, а проводила их маленькая группа археологов из Университета Неаполя. «Ла сияте огни сперанца», – пробормотала себе под нос Рэйчел. Профессор Лена Джованна, руководитель раскопок, а сегодня ее гид по подземным катакомбам, с удивлением посмотрела на нее. Это была высокая женщина, в возрасте далеко за 50, но из-за сильной сутулости она казалась старше и ниже ростом. Профессор Джованна устало улыбнулась. Я вижу, вы знаете Данте Алигьери. Оставь надежду всяк сюда входящий. Рэйчел смутилась. Согласно Данте, эта фраза была начертена на вратах Преисподней. Ей не хотелось, чтобы её слова были услышаны, но здешняя акустика подвела. Извините, если я вас обидела, профессор, извиняющимся тоном сказала она. Её спутница только подцокала языком и добродушно ответила: Не стоит извиняться, лейтенант. Наоборот, для меня является сюрпризом, что хоть кто-то из карабинеров способен цитировать Данте, тем более, если это человек, который работает на управление по охране культурных ценностей. Рейчел прекрасно понимала причину этого небольшого недоразумения. Большинство людей воспринимали карабинеров плоско и однозначно: мужчины и женщины в форме и с оружием патрулируют улицы и охраняют здания. Однако сама она пришла работать в полицию, окончив университет и имея степень в области психологии и истории. Рэйчел пригласили в корпус карабинеров, когда она была еще студенткой, и после университета она провела два года в специальном учебном заведении для офицеров полиции, изучая международное законодательство. После этого Рэйчел оказалась в распоряжении генерала Ренде, возглавлявшего спецподразделение карабинеров по борьбе с кражами произведений искусства и предметов старины. Слезясь с последней ступени лестницы, Рейчел шагнула в глубокую лужу затхлой воды. В результате грозы, бушевавшей над Дримом на протяжении нескольких последних дней, городские подвалы сильно затопило. Она с грустью посмотрела себе под ноги. Что ж, не так уж и глубоко, всего по щиколотки. Ей одолжили резиновые сапоги размера на 3 больше, вероятно, мужские, а собственные туфли-лодочки от Феррагамо, подарок мамы на день рождения, она держала в руке. Рэйчел не решилась оставить их на лестнице. Слишком много кругом варья. Если бы эти туфли украли или она испортила бы их, мама замучила бы её упрёками. А вот на профессоре Джаванни был рабочий комбинезон, гораздо более подходящая одежда для путешествий по затопленному водой подземелью, нежели голубые с лаксы и шёлковая блузка в цветочек, надетые на Рэйчел. Однако, когда четверть часа назад её пейджер разразился истеричным пиканием, а она направилась на давно планировавшийся обед с мамой и сестрой, и у неё не было времени, чтобы вернуться домой и переодеться в служебную форму. По крайней мере, если она всё ещё надеялась успеть на званый обед. Поэтому она направилась прямиком сюда и была встречена парой местных карабинеров. Райчел оставила их в базилике, а сама приступила к первоначальной стадии расследования совершённого похищения. Но с другой стороны, Рейчел была даже довольна тем, что обстоятельства помешали ей встретиться с мамой и сестрой. Она долго откладывала неизбежное объяснение с матерью по поводу того, что между ней и Джино всё закончилось. Её теперь уже бывший любовник ушёл от неё месяц назад. Рейчел словно на Еву видела укоризненный взгляд матери, словно говорящей: "Я же тебя предупреждала", хотя на самом деле вслух эта фраза так никогда и не будет произнесена. А её старшая сестра, вышедшая замуж 3 года назад, будет сидеть, многозначительно крутить на пальце обручальное кольцо с бриллиантом и скорбно кивать головой, молчаливо соглашаясь с матерью. Они обе неодобряли выбор профессора Рейчел. Как ты собираешься удержать мужчину, который окажется рядом с тобой, нараспев говорила мама. Ты на коротко остригла свои изумительные волосы, ты спишь с пистолетом под подушкой. Какой мужчина станет терпеть такое? Именно по этой самой причине Рэйчел очень редко навещала своих родственников, обитавших в пригороде Рима, в местечке под названием Кастель-Гандольфо, неподалёку от летней резиденции папы, где их семья поселилась после Второй мировой войны. Из всех её родичей её понимал только один человек бабушка. Они с Рэйчел одинаково любили предметы старины и стрелковое оружие. Ещё маленькая Рэйчел жадно слушала рассказы бабушки о войне. Страшные истории, окаймленные кружевом специфического юмора. В тумбочке бабули до сих пор лежал смазанный и отполированный немецкий люгер П-08, реликт последней войны, украденный у фашистов во время бегства их семьи от нацистов. Нет, бабуля была не из тех старушек, которые тратят оставшиеся им дни на вязание. «Ну вот мы и пришли», — сказала профессор Джованна, шлепая по лужам. Мои ученики следят за тем, чтобы здесь всё было в порядке. Идя следом за своим проводником, Рэтчел подошла к низкому дверному проёму и, нагнувшись, вошла внутрь. Освещённое неровным мигающим светом карбидных фонарей, это помещение больше напоминало пещеру. Высоко над их головами свод изгибался куполом, выложенным из огромных кусков отёсанного вулканического туфа. Рукотворный грот, древнеримское святилище. Вытаскивая ноги из липкой грязи, Рэйчел постоянно чувствовала махину базилики над своей головой. Возведённая в XII веке в честь святого Климента, эта церковь была построена на месте другого святилища, сооружённого ещё в IV веке от Рождества Христова. Но и это древнее святилище скрывало в себе тёмную тайну, поскольку располагалось на руинах древнеримских сооружений, в том числе и языческого храма, создание которых датировалось I веком. Такие надстройки один храм поверх другого были обычным явлением. Новая религия хоронила под собой прежнюю. Рэйчел почувствовала знакомую дрожь. Это чувство не раз посещало её в моменты, когда она соприкасалась с его величеством временем, ощущая его многотонный груз. Хотя один век хоронил под собой другой, они все присутствовали здесь, и история человечества запечатлённая в камне и молчании. В этом храме царила торжественность не меньшая, чем в том, что находилось наверху. "Это мои студенты", начала профессор Джованна. "Тиа и Роберто". Проследив за взглядом спутницы, Рэйчел с трудом разглядела в полутьме силуэты двух людей, темноволосых и одетых в одинаковые рабочие комбинезоны. Они были заняты тем, что прикрепляли ярлыки к осколкам разбитой древней вазы, но теперь поднялись на ноги, чтобы поздороваться с пришедшими. В правой руке Рейчел по-прежнему были зажаты её туфли, поэтому она протянула левую и обменялась со студентами рукопожатиями. На Вит им нельзя было дать больше 15 лет, но, возможно, дело было в том, что после того, как Рейчел отпраздновала своё тридцатилетие, все остальные стали казаться ей сосунками. "Сюда", сказала профессор, ведя Рейчел к колькову в дальней стене помещения. "Воры, по-видимому, проникли внутрь во время вчерашней грозы". Профессор Джованна направила луч фонарика на мраморную статую, стоявшую в дальней нише. Она была примерно в метр высотой, точнее, была бы, если бы имела голову. Теперь от неё остались лишь торс, ноги и горделиво торчащий вперёд каменный пенис. Древнеримский бог плодородия. Женщина-учёный покачала головой. Какая трагедия. Это было единственное скульптурное изваяние, которое мы обнаружили здесь в полной сохранности. Рэйчел понимала отчаяние, испытываемое женщиной. Протянув руку, она пробежалась пальцами по месту скола на шее статуи и ощутила характерные неровности. "Слесарная ножовка", констатировала она. Это было орудие современных разхитителей гробниц, простое в использовании и достаточно компактное, чтобы его можно было легко спрятать. С помощью этого немудрящего инструмента воры крали, уродовали и уничтожали произведения древнего искусства по всему Риму. Вандалам требовалось совсем немного времени, чтобы вытащить ножовку из склада одежды и отпилить часть ценной статуи или другого предмета. Случалось, они делали это даже в те короткие минуты, когда гид или куратор выставки оборачивался к ним спиной. Игра стоила свеч. Незаконный оборот предметов старины оказался весьма доходным бизнесом и по прибыльности уступал лишь торговле наркотиками, отмыванию денег и контрабанде оружия. Именно поэтому в 1992 году военные приняли решение создать спецподразделение по борьбе с кражами произведений искусства и предметов старины, которое ещё называли полицией культурного наследия. Работая рука об руку с Интерполом, сотрудники подразделения пытались положить этой волне вандализма конец. Рейчел наклонилась к подножию статуи и снова ощутила знакомое жжение внизу живота. Нет, с самочувствием у неё было всё в порядке. Но она испытывала эту почти физическую боль каждый раз, когда видела, как пусть по крохам, по небольшим кусочкам растаскивается, уничтожается многовековая римская история. Это было преступление против самого времени. Жизнь коротка, искусство вечно, прошептала она, один из её любимых афоризмов Гиппократа. Действительно, подтвердил профессор страдальческим голосом. Это была уникальная находка, Великолепно сохранившийся мрамор, тонкая работа поистине выдающегося мастера, и так изуродовать её. А почему эти гады не забрали всю статую? спросила студентка по имени Тиа. Тогда она хотя бы целой осталась. Рэйчел постучала одной из своих туфель по мраморному пенису скульптуры и ответила: Несмотря на то, что здесь статуя выглядит сравнительно небольшой, она всё же слишком велика для того, чтобы таскаться с ней по городу. У воров, по всей видимости, уже имелся покупатель, причем наверняка иностранец. Одну только голову проще перевести через границу, чем всю скульптуру. «Есть ли какая-нибудь надежда на то, что пропажа будет обнаружена?» С тревогой спросила профессор Джованна. Рэйчел не хотела давать несбыточных обещаний. Из шести тысяч предметов старины, похищенных в прошлом году, обнаружены были считанные единицы. Мне понадобится фотография статуи в нетронутом виде для отправки в Интерпол, причем желательно, чтобы хорошо была видна голова. «У нас есть база данных изображений в цифровом формате», сказала профессор Джованна. «Я могу переслать вам снимки по электронной почте». Рэйчел кивнула и снова перевела взгляд на обезглавленную статую. «А может быть, Роберто сам сообщит нам о том, что он сделал с головой статуи?» спросила вдруг она. Взгляд профессора метнулся к молодому человеку. Роберто сделал шаг назад. Что? Его взгляд заметался по помещению, а потом остановился на лице преподавателя. Профессор, честное слово, я ничего не знаю. Это безумие какое-то. Рэйчел продолжала смотреть на статую, размышляя о том, вернуться ли на работу или рискнуть, предприняв мгновенную атаку прямо здесь. Первый вариант повлечёт за собой нескончаемые допросы, груду бумажной работы. Женщина закрыла глаза и подумала об обеде, на который она уже опоздала. Кроме того, если она хочет обнаружить пропавшую голову, от быстроты её действий также очень многое зависит. Открыв глаза, она заговорила, словно обращаясь к статуе. Известно ли вам, что 64% краж предметов старины совершаются теми, кто непосредственно работает на раскопках? С этими словами она повернулась к троице археологов. Профессор Джованна нахмурилась. "Не думаете же вы на самом деле, что Роберта, когда была обнаружена статуя?" задала вопрос Рейчел. "Мм, 2 дня назад. Но я поместила сообщение о нашей находке и её изображение на интернет-сайте университета Неаполя, так что они многие знали. А сколько людей знали о том, что во время последней грозы раскопки не будут охраняться?" Рэчел не спускала глаз с молодого человека. "Раберта, вам есть что сказать?" Его лицо выражало крайнюю степень растерянности и смущения. "Нет, я я не имею с этим ничего общего", кричал Ципилат от по Исарацу. "В таком случае вы, я полагаю, не будете возражать, если мы обыщем ваше жилище, а вдруг нам удастся обнаружить там ножовку с остатками мраморной пыли?" В его глазах Вспыхнул злой огонек. «Я... я...» — начал он, но Рэйчел не дала ему договорить. «Пять лет тюремного заключения», — отчеканила она. «Минимум». В колеблющемся свете фонариков было видно, как побледнел парень. «Если вы добровольно поможете следствию, я обещаю, что по отношению к вам будет проявлено снисхождение». Роберто помотал головой, и было понятно, от чего он отказывается. Ну что ж, я предоставила вам шанс, но вы им не воспользовались. Рейчел поднесла рацию к губам и нажала кнопку. Под сводчистыми стенами раздался шипящий звук радиопомех. "Нет!" крикнул Роберто, подняв руку и делая ей знак остановиться. Для Рейчел это не стало неожиданностью. Молодой человек потупился. Вцарилось долгое молчание, и Рейчел не стала нарушать его. Она хотела, чтобы юный преступник сделал признание без её принуждения. Наконец Роберто всхлипнул и заговорил прерывающимся голосом. У меня были долги. Карточные долги. У меня не оставалось выбора. Боже милостивый, выдохнула профессор Джованна и приложила ладонь к албу. Роберто, как ты мог? У студента не было ответа. Рэйчел могла представить себе, какое давление оказали на юношу те, кто организовал это похищение. Это было обычным явлением. Именно так делались подобные чёрные дела. Парень стал всего лишь маленькой ячейкой в огромной и широко раскинутой сети. Организация столь мощной, что выкорчевать окончательно её, наверное, не удастся никогда. Максимум, на что могла надеяться Рейчел, это своевременно срезать новые побеги ядовитого куста. Она снова поднесла рацию к губам. «Карабинер Джерардо, я поднимаюсь наверх кое с кем, у кого может быть дополнительная информация в связи с пропажей». «Вас понял, лейтенант», — прозвучал голос из рации. Рэйчел выключила рацию. Роберто стоял, закрыв лицо руками. Его карьере ученого пришел конец. «Как вы узнали?» — спросила профессор. Рэйчел не сочла нужным пускаться в долгие объяснения относительно того, что члены преступных группировок постоянно... уговорами, подкупом, угрозами вовлекали в орбиту своей криминальной деятельности людей, занятых на археологических раскопках. Это была весьма распространённая практика, причём все эти расставленные преступниками попадали в первую очередь слабовольные или наивные люди. Она отвернулась от Роберта, зачастую, как случилось сейчас, для того, чтобы раскрыть преступление по горячим следам, Рейчел было достаточно определить, кто среди археологов является слабым звеном. Что касается этого парня, то у неё не было никаких особых оснований подозревать именно его. Она всего лишь выдвинула предположение и слегка надавила на Роберто. Да, существовал определённый риск того, что она поторопилась. В этом случае Рейчел потерпела бы фиаско. А вдруг преступником оказался бы не Роберто, а Тие? Воспользовавшись тем, что Рейчел пустилась по ложному следу, девушка преиспокойно сумела бы передать украденный раритет покупателю. А если бы злоумышленником оказалась профессор Джаванна, решившая подработать на продаже собственных археологических открытий. Одним словом, существовало множество факторов, которые могли бы пустить нас марку Е2, начавшееся расследование. Однако Рейчел умела рисковать и чаще всего бывала вознаграждена за этот риск. Профессор Джаванна по-прежнему смотрела на неё, и в глазах её читался всё тот же немой вопрос: как она поняла, что преступление совершил Роберт? Рэйчел поглядела на мраморный фаллос. Это он дал ей подсказку, единственную, но очень важную. «На черном рынке хорошо продаются не только головы древних скульптур», заговорила она. «Существует также огромный спрос на предметы искусства эротического характера, причем их стоимость может быть в четыре раза выше. Я подумала, что для вас, женщин, не стало бы проблемой отпилить у статуи столь... хм... выдающуюся деталь». А вот у мужчины вряд ли поднимется рука. Они воспринимают это слишком близко к сердцу. Рэйчел усмехнулась и направилась к лестнице, обронив напоследок. Они даже своих собак не кастрируют. Тринадцать часов тридцать четыре минуты. Уже опоздала. Кинув взгляд на часы, Рэйчел заторопилась по выложенной брусчаткой площади перед базиликой святого Климента. Она наступила на качающийся камень, Потеряла равновесие и сделала несколько неверных шагов, но всё же не упала. Оглянувшись на предательский булыжник, она посмотрела на свои туфли-лодочки. Дерьмо. По внешней стороне одной туфли протянулась широкая царапина. Рейчел подняла глаза к небу и подумала, какого святого она прогневила. Впрочем, судя по тому, как складывались события, разгневанные на неё святые уже выстроились в очередь. Она продолжила путь, уворачиваясь от ненормальных велосипедистов, которые так и носились вокруг, словно перепуганные голуби. Теперь она шла не так быстро, внимательно глядя под ноги и напоминая себе мудрые слова императора Августа: "Festina lente" торопись медленно. Но с другой стороны, у императора Августа не было матери, которая своими вечными придирками и нытьём может свести с ума даже лошадь. Наконец, Рэйчел дошла до мини-купера, припаркованного на краю площади. Полуденное солнце выкрасило его слепящим серебром, и Рэйчел улыбнулась. Пожалуй, впервые за целый день. Эта машина тоже являлась подарком на день рождения, и сделала его себе сама Рэйчел. В конце концов, 30 лет исполняется только один раз в жизни. Машина оказалась немного экстравагантной, Особенно после того, как по заказу Рейчел салон был выполнен из натуральной кожи и были добавлены некоторые дополнительные детали, например, откидная крыша. Ну и что? Зато теперь у неё есть хоть какая-то радость в жизни. Не исключено, что это было одной из причин, по которым месяц назад её бросил Джино. Машина вдохновляла Рейчел гораздо сильнее, нежели мужчина, с которым она делила постель. Ну и чёрт с ним. Это был стоящий обмен. поскольку от общения со своей машиной она получала гораздо больший заряд положительных эмоций. Кроме того, откидной вверх. Рэйчел относилась к женщинам, высоко ценящим гибкость, и если она не могла получить этого от своего мужчины, то теперь получала от своей машины. Рэйчел открыла дверцу, но раньше, чем она успела сесть на водительское сидение, зазвенел сотовый телефон, укрепленный у нее на поясе. «Ну что там еще?» Скорее всего, звонил карабиньер Джирардо, на попечение которого она передала Роберта. Молодого человека отправили в полицейский участок Париоли, где он будет допрошен. Взглянув на дисплей телефона, Ричард узнала коды страны и города: 3906, но сам номер был ей незнаком. Кто может звонить ей из Ватикана? Она поднесла трубку к уху и сказала: "Лейтенант Верона слушает?" знакомый голос проговорил.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 И это, кажется, не очень по нраву твоей мамочки. Я сейчас как раз еду в ресторан. Ты поехала бы туда, если бы не мой звонок. Теперь планы меняются. Дядя Вигр, о чем ты? Я уже выразил своей дорогой сестре глубочайшее сожаление по поводу того, что ваш обед откладывается. Вместо этого вы встретитесь за ранним ужином в ресторане Матричиано. Разумеется, в качестве компенсации за это небольшое неудобство платить за ужин придется тебе. Кто бы сомневался, подумала Рейчел. И платить придётся не только евро, а ещё и изряд на попорченные нервы. А что произошло, дядя? Ты мне нужна здесь, в Ватикане, немедленно. Пропуск будет ждать тебя на воротах Свитой Анны. Рейчел посмотрела на часы, чтобы добраться туда, ей придётся проехать половину Рима. У меня назначена встреча в полицейском участке с генералом Ренде по поводу расследования, которое я веду. Я уже поговорил с своим начальником, и он не имеет ничего против твоей экскурсии сюда. Более того, ты поступаешь в моё распоряжение на всю неделю. На неделю? А может и больше. И я расскажу всё, как только ты окажешься здесь. Дядя подробно объяснил, где он хочет с ней встретиться, после чего брови Рейчел поползли вверх от удивления. Но прежде чем она успела задать ему хотя бы ещё один вопрос, дядя сказал: "Чао, бамбина". и отключил связь. Тряхнув головой, словно отказываясь верить собственным ушам, Рэйчел села за руль и завела двигатель. Похоже, когда начинал говорить в Ватикан, почтительно умолкали даже военные. С другой стороны, её семейство и семья генерала Ренде дружили уже на протяжении двух поколений, а сам Ренде и её дядя Виггер были близки как братья. То, что генерал обратил на Рэйчел внимание и пригласил ее в свою службу после окончания Римского университета, вовсе не было простой случайностью. С тех пор, как 15 лет назад погиб в автокатастрофе ее отец, дядя всячески опекал Рэйчел и присматривал за ней. Под его покровительством она в течение каждого лета исследовала бесчисленные музеи Рима, живя с монахинями монастыря Святой Бригиды неподалеку от Григорианского университета, известного также под сокращенным названием Григ, в котором дядя Виггер проводил свои исследования и читал лекции. Возможно, дядя поначалу надеялся, что племянница пойдёт по его стопам и посвятит жизнь служению церкви в одном из монастырей, но со временем, видимо, понял, что Рейчел слишком непоседлива и активна для благочестивой монастырской жизни, и не стал навязывать ей свою волю. Зато за многие летние месяцы, проведённые вместе, ему удалось наделить племянницу одним поистине бесценным даром: Поселити в её душе любовь к истории и искусству, которая навеки запечатлела гений человечества в мраморе и граните, в масляных красках, стекле и бронзе. Однако, судя по всему, дядя ещё не окончательно потерял интерес к племяннице. Надев солнцезащитные очки с синими стёклами от Ray-Ban, Rachel поехала по улице Лабикано, направляясь к громаде Колизея.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 Туристы обычно говорят про римских водителей, что они нетерпеливые, невежливые и любят гонять. Рэйчел, напротив, считала их настоящими капушами. Она втиснулась между грузовиком с открытой груженой платформой и напоминавшим огромную коробку автобусом «Мерседес С-500». Ее мини-купер был похож на стрелу, пролетающую между двумя слонами. Обогнав «Мерседес», она вильнула вправо, заняв крохотную нишу впереди него и получила вдогонку возмущенный рев клаксона, которым наградил её водитель сзади. Вскоре она выехала с круга, свернув на основную магистраль, ведущую к Тибру. Управляя автомобилем, Рейчел цепко фиксировала взглядом всё, что происходит справа и слева от неё. Для того, чтобы ездить по улицам Рима, от водителя требовалась не столько осторожность, сколько умение планировать каждое следующее действие. Именно благодаря этому Рейчел заметила за собой хвост Чёрный седан BMW пристроился через 5 автомобилей позади неё. Кому понадобилось преследовать её и с какой целью? 14 часов 5 минут. Через четверть часа Рэйчел затормозила у въезда в подземный гараж за территорией Ватикана. Выйдя из машины, она огляделась, но чёрного BMW и след простыл. Он исчез, как только женщина миновала мост через Тибр и после этого не появлялся. "Спасибо", сказала она в трубку сотового телефона. "Машина отстала. Вы уверены в том, что вам ничто не грозит?" спросил мужчина. Это был дежурный по отделению офицер. Рейчел позвонила ему сразу после того, как обнаружила хвост и постоянно оставалась на связи. "Похоже на то", ответила она. "Может быть, выслать к вам патрульную машину?" В этом нет необходимости. Здесь на площади всё время дежурят карабинеры, так что я теперь в безопасности. Спасибо. Она вовсе не чувствовала неловкости из-за того, что подняла ложную тревогу. Над ней никто не станет смеяться. В корпусе карабинеров не только не осуждали, но даже поощряли некоторую долю здоровой паранойи у своих сотрудников. Рэйчел нашла пустое парковочное место, вышла из машины и заперла её. В руке она все еще держала сотовый телефон, хотя ей было бы спокойнее, если бы вместо него ее ладонь сжимала 9-миллиметровый пистолет. Поднявшись из подземного гаража на поверхность, женщина направилась к площади Святого Петра. Несмотря на то, что она приближалась к мировому архитектурному шедевру, ее глаза обшаривали прилегающие к площади улицы. Черного БМВ по-прежнему не было видно. Скорее всего, люди, сидевшие в нём, были обычными туристами, предпочитающими в полуденную жару знакомиться с городскими достопримечательностями не пешком, а в комфортабельных условиях дорогого лимузина с кондиционером. На летние месяцы приходился пик туристического сезона, а Ватикан являлся непременным пунктом экскурсионной программы подавляющего большинства визитёров. И вообще, с какой стати она решила, что эта машина следит за ней? В конце концов, не зря ведь говорят, что все дороги ведут в Рим. Со вздохом облегчения Рэйчел прицепила телефон к поясу и продолжила свой путь к дальнему концу выложенной из известкового туфа площади, где возвышался собор Святого Петра, построенный над могилой погибшего мученической смертью Святого. Купол собора, спроектированный Микеланджело, являлся высшей точкой Рима. С обеих сторон двумя широкими арками расходилась двойная колоннада Бернини, посреди которой и располагалась площадь в форме замочной скважины. Согласно замыслу Бернини, колоннада должна была символизировать руки Святого Петра, распростёртые ко всей верующей пастве. А с этих рук на зрелище разворачивающиеся внизу смотрели, склонив головы, 140 высеченных из камня святых. А посмотреть было на что? Место, где раньше был цирк Нерона и где когда-то замучили Святого Петра, распяв его вниз головой, по-прежнему оставалось настоящим цирком. Неумолкаемый гул тысяч голосов, вторяющих на всех языках мира: французском, арабском, польском, иврите, голландском, китайском. Туристы и островками сгрудившиеся вокруг своих гидов, с фальшивыми улыбками позирующие перед фотокамерами, несколько молящихся с библиями в руках, набожно склонивших головы. Небольшая группа католиков из Кореи, одетых в жёлтые одежды, они преклонили колени прямо на камнях площади. И повсюду суетились уличные торговцы, бойко сбывая туристам папские монеты, ароматизированные чётки и освещённые распятия. Еле протолкавшись сквозь это столпотворение, Рейчел с облегчением подошла к одному из пяти входов на территорию Ватикана, ближайшему к цели её назначения Ворота Святой Анны. Она остановилась перед одним из швейцарских гвардейцев, которые на протяжении веков охраняли Ватикан. Гвардеец был в тёмно-синей форме с белым воротничком и в чёрном берете. Он спросил имя посетительницы, проверил её документы и с удивлением окинул взглядом стройную фигуру Рейчел, словно не веря в то, что эта хрупкая женщина лейтенант карабинеров. Вполне удовлетворённый проверкой, гвардеец подвёл её к сотруднику Виджиланции Ватиканской полиции, который вручил ей ламинированный пропуск. "Он должен постоянно находиться при вас", предупредил её полицейский. Следуя за толпой других посетителей, Рейчел вошла в ворота и двинулась по Виа Пиллегрино, улице паломников. Большая часть города-государства была закрыта для посторонней публики. Единственными местами, открытыми для посещения туристов, являлись собор Святого Петра, а также знаменитые музеи и сады Ватикана. На остальную территорию площадью в 100 акров без специального пропуска попасть было невозможно. Но одна часть была закрыта практически для всех, за исключением горстки избранных. Апостольский дворец, резиденция папы. Туда-то сейчас и направлялась Рейчел. Она прошла мимо казармы из жёлтого кирпича, в которых размещались швейцарские гвардейцы, а затем миновала серую громадину церкви Святой Анны. Здесь ни на секунду не возникало ощущения святости самого святого в мире города. Так, обычная улица, заполненная прохожими и запруженная томящимися в автомобильной пробке машинами. Миновав папскую типографию и почтовое управление, Рэйчел увидела впереди апостольский дворец. Приближаясь к нему, она рассматривала это здание из серого камня. С виду оно больше напоминало рядовой дом, в каких обычно размещаются правительственные учреждения, и, глядя на него, было сложно поверить в то, что здесь располагается ни много ни мало, как сам святой престол. Взять ту же крышу. Плоская, тускло-коричневая, невзрачная. Однако Рэйчел знала, что на верхнем этаже апостольского дворца лежит изумительный потайной сад с фонтанами, ровными дорожками, вдоль которых выстроились увитые растениями шпалеры и аккуратно подстриженные кусты. Все это было скрыто под фальшивой крышей, предназначенной для того, чтобы укрыть его святейшество от нескромных взоров, гуляющих внизу, а то и от зоркого взгляда снайпера, который мог затаиться на одной из близлежащих городских крыш, вооружившись винтовкой с мощным оптическим прицелом. Для Рейчел этот дворец во многом отождествлялся с самим Ватиканом, загадочным, полным тайн, отчасти даже немного одержимым манией повсюду создавать эти самые тайны, но по сути своей городом простой красоты и благочестия. И, возможно, отчасти то же самое можно было сказать о самой Рейчел. Она никогда не являлась ревностной католичкой и посещала церковь только в дни религиозных праздников, но при этом в её душе жила истинная вера. После того, как Рейчел миновала пост службы безопасности, ей пришлось ещё трижды предъявлять свой пропуск швейцарским гвардейцам. И от чего-то ей вспомнилось, как Пётр трижды отрёкся от Христа раньше, чем прокричал петух. Наконец, Рейчел пропустили в само здание, где её уже ждал проводник. Молодой семинарист-американец по имени Джейкоб. Это был худощавый молодой человек лет 25 со светлыми, уже сильно поредевшими волосами. Он был одет в чёрные льняные брюки и белую рубашку, застёгнутую на все пуговицы. "Пожалуйста, следуйте за мной", пригласил он. "Мне поручено отвезти вас к монсьёру Вероне". Затем молодой человек посмотрел на пропуск, критчил и в растерянности мигнул. "Лейтенант Верона?" Вы вы имеете какое-то отношение к Монтеньёру? Он мой дядя. Джейкоб взял себя в руки и понимающе внул. Прошу прощения, просто мне сказали, что я должен сопровождать лейтенанта карабинеров, поэтому я и растерялся. Пожалуйста, сделал он приглашающий жест, призывая её следовать за собой. Я ученик и помощник Монтеньёра Вероны в Григи. Рэйчел улыбнулась. Большинство учеников её дяди благоговели перед ним. Будучи человеком церковным и глубоко религиозным, он обладал широчайшими научными познаниями. На двери в свой институтский кабинет он даже повесил табличку с изречением, украшавшим когда-то дверь Платона: "Да не войдёт сюда не знающий геометрии". Путь оказался неблизким, и вскоре Рейчела окончательно перестала ориентироваться в хитросплетении коридоров и залов. Раньше ей приходилось бывать здесь лишь однажды, когда дядю назначили ректором Папского института христианской археологии, и Рэйчел даже присутствовала на его встрече с самим Папой Римским. Этот дворец был поистине гигантским. Полторы тысячи комнаты залов, тысячи лестничных пролетов и 20 внутренних дворов. Все здесь было до нельзя запутанным. Даже сейчас, направляясь в резиденцию Папы, расположенную на одном из верхних этажей, они почему-то спускались вниз. Рэйчел не могла взять в толк, почему дядя назначил ей встречу именно здесь, а не в своём университете. Может быть, что-то похищено, но почему тогда он не сказал ей об этом по телефону? Впрочем, она прекрасно знала о жёстком кодексе молчания, существовавшем в Ватикане. Он был даже записан в канонических законах. Святой престол всегда умел хранить свои тайны. Наконец они подошли к маленькой двери без всяких надписей. Джейк открыл её и пропустил Рэйчел внутрь. Сделав несколько шагов, она очутилась в комнате, об облика которой отдавала чем-то кавказским. Ярко освещённое помещение было узким и длинным, но с очень высоким потолком. Стены от пола до потолка были заставлены серыми стальными шкафами и ящиками для хранения документов, а возле одного из них стояла высокая библиотечная лестница, чтобы можно было добраться до верхних рядов ящиков. Хотя в комнате царила идеальная чистота, здесь всё же пахло пылью и древностью. Рэчел. Окликнул её дядя, стоявший рядом с незнакомым ей священником, который сидел за письменным столом в дальнем углу комнаты. Ты быстро доехала, моя дорогая. Впрочем, чему тут удивляться? Ведь я уже имел несчастье прокатиться с тобой в одном автомобиле, когда ты сидишь за рулём. Добралась без потерь? Рэчел улыбнулась дяде и подошла к стоящим мужчинам. Она обратила внимание на то, что дядя, обычно носивший джинсы, футболку и шерстяную кофту на пуговицах, Сейчас был одет более формально, в чёрную сутану с кантом и пуговицами фиолетового цвета. Видимо, того требовала официальная обстановка. Он даже набреалинил свои пепельные отседеные кудри и подровнял козлиную бородку, которую сам он, правда, предпочитал именовать эспаньолкой. Это отец Сторес, официальный хранитель мощей. Представил он своего собеседника. Пожилой мужчина встал, Он был невысокого роста, кренастый, одет в чёрный костюм с белым воротничком священника. По его лицу скользнула едва заметная улыбка. "Я предпочитаю называться хранителем реликвий", сказал он. Рэйчел окинула взглядом десятки стальных шкафов, выстроившихся всё до потолка. Ей приходилось слышать об этом помещении, в Ватиканском хранилище реликвий, но оказалось она здесь впервые, и поэтому с трудом подавила внезапный приступ отвращения. Занесённые в каталоги, пронумерованные и отсортированные, в этих ящиках хранились останки различных святых и мучеников, мумифицированная кожа и фаланги пальцев, пряди волос, сосуды с прахом, обрывки одеяний, обрезки ногтей, высохшая кровь. Немногием известно о том, что по каноническим законам в алтаре каждого из католических соборов должна храниться та или иная святая реликвия. И учитывая, что во всём мире то и дело открывались новые приходы, в церкви или часовне обязанности отца Торреса заключались в том, чтобы отправлять в них курьерской доставкой фрагменты костей или другие останки различных святых. Ричэл никогда не могла понять одержимость римско-католической церкви древними мощами. У неё от них мурашки бежали по коже. Время этих реликвий было хоть отбавляй. Именно здесь были обнаружены самые необычные и экстравагантные Вступня Марии Магдалины, голосовые связки святого Антония, язык святого Яна Непомука, желчные камни святой Клары. В бронзовом саркофаге собора Святого Петра лежало тело причисленного к клику святых папы Пия X. Но самой экзотической из реликвий являлась крайняя плоть Иисуса Христа. Рэйчел кашлянула и неуверенно спросила: «К -к -к -к "Здесь что-то пропало?" Дядя Фигер подал знак своему молодому помощнику и попросил: "Джейкаб, тебя не затруднит принести нам по чашечке капучино?" "Разумеется, монсьёр." Дождавшись, пока Джейкаб выйдет и закроет за собой дверь, монсьёр перевёл взгляд на Рейчел. "Ты что-нибудь слышала о массовом убийстве в Кёльне?" Этот вопрос застал Рейчел врасплох. Целый день она металась как угорелая, и ей было не до того, чтобы сидеть у телевизора и смотреть выпуски новостей. Однако о гибели десятков прихожан в Германии, произошедшей прошлой ночью, она, конечно, слышала, хотя подробностей пока было известно крайне мало. Только то, что сообщали по радио, сказала она. Дядякий внул и начал рассказывать. Курье стало известно об этом происшествии ещё до того, как сообщения о нём появились в средствах массовой информации. Убиты 84 человека, включая архиепископа Кёльна. Но о чём до сих пор не проинформировали общественность, так это о том, каким образом эти люди были убиты. Что ты имеешь в виду? Несколько человек были застрелены, но подавляющее большинство, похоже, погибли от электрошока. Ну, примерно так, как если бы их одновременно посадили на электрический стул и включили рубильник. От электрошока? Это предварительные данные. Вскрытие тел погибших продолжается. Когда на место трагедии прибыли представители властей, некоторые тела ещё дымились. Господи всемогущий, но каким образом этот вопрос может подождать? Сейчас собор буквально кишит следователями самого разного рода: криминалистами, детективами, судмедэкспертами и даже электриками. Туда съехались бригады германских спецслужб, эксперты Интерпола в области терроризма и даже агенты Европола. Но поскольку преступление было совершено в соборе Римско-католической церкви на освящённой земле, Ватикан объявил о мерту. Кодекс молчания. Дядя что-то промычал в знак подтверждения и продолжил. Церковь готова к сотрудничеству и находится в постоянном контакте с властями Германии, но в то же время она пытается ограничить доступ на место преступления, чтобы оно не превратилось в цирк. Речел непонимающий поматал головой. Но какое это имеет отношение ко мне? Для чего ты меня вызвал? Предварительные выводы следствия заключаются в том, что мотивом преступления могло быть только одно золотой саркофаг со святыми мощами. Стало быть, они украли саркофаг. В том-то и дело, что нет. Эту массивную золотую раку, это бесценное произведение искусства, они просто бросили за ненужностью. Они похитили лишь то, что находилось внутри святые мощи. И это были мощи волхвов, вмешался дядя Сторрес. Трёх библейских мудрецов? В голосе Рэйчел прозвучали недоверчивые нотки, она даже не пыталась скрыть их. Они украли мощи, но оставили золотой саркофаг, которому на чёрном рынке цены нет, тем более по сравнению с какими-то костями. Дядя Фиггер вздохнул. По просьбе государственного секретаря я пришёл сюда для того, чтобы определить происхождение этих, как ты изволила выразиться, костей. И выяснилось, что они имеют весьма богатую историю. Они оказались в Европе в результате паломничества святой Елены, матери императора Константина. Взойдя на трон, он послал свою мать в путешествие собирать где только можно святые реликвии. Самый известный из них, разумеется, стал Святой Истинный Крест, на котором был распят Иисус Христос. Рейчел бывала в церкви Святого Креста на Масличной горе в Иерусалиме. В заднем помещении церкви, закрытым стеклянной витриной, находились самые знаменитые святыни, найденные Святой Еленой: перекладина креста, на котором был распят Сын Божий, один из гвоздей, которыми он был прибит к кресту, и два шипа из его тернового венца. И всё же существовало много сомнений относительно истинного происхождения этих святынь. Многие полагали, что святую Елену попросту одурачили. Однако, продолжил свой рассказ дядя, немногие знают о том, что царица Елена в своём путешествии добралась не только до Иерусалима, но и гораздо дальше, и вернулась при загадочных обстоятельствах с тремя большими вытесанными из камня саркофагами, заявив, что нашла останки трёх святых царей. В течение некоторого времени эти святыни хранились в одной из церквей Константинополя, а после смерти императора Константина их перевезли в Милан и поместили в тамошний собор. Но, по-моему, ты говорил о Германии. Дядя Виггер воздел руку, призывая племянницу не торопиться. В 12 веке германский император Фридрих Барбаросса разграбил Милан и похитил реликвии. Как всё это произошло, сейчас доподлинно неизвестно. «Слишком много вокруг всего этого слухов, но, тем не менее, все они утверждают, что в конечном итоге святые мощи оказались в Кёльне, где они и находились...» «До вчерашней ночи», — закончила фразу Рэйчел. Дядя Вигр снова кивнул. Рэйчел закрыла глаза. Ни один из мужчин не проронил ни слова, чтобы не мешать ей думать. Она услышала, как открылась дверь, но глаз не открыла, чтобы не потерять нить мысли. «А убийство?» — спросила она. Почему бы просто не украсть мощи, когда в церкви никого не было? Следовательно, это был осознанный акт, прямая атака на церковь. Убийство паствы предполагает, помимо похищения святыни, ещё один мотив месть. "Очень хорошо", послышался новый голос, прозвучавший от двери. Рэтчел в изумлении открыла глаза и немедленно узнала одежду человека, который присоединился к их компании чёрную сутану. накидку с капюшоном, широкий пояс на талии, такого же красного цвета, как и круглая шапочка на макушке. "Кардинал Спера", проговорила она, почтительно склонив голову. Вошедший приветствовал её поднятием руки, на которой сверкнуло кольцо. Оно обозначало его кардинальский сан, но на другой руке мужчины было ещё одно точно такое же, символ занимаемого им поста государственного секретаря Ватикана. Он был сицилием, темноволосым и смуглым. Кроме того, кто-то мог бы подумать, что Спера ещё слишком молод для занимаемого им поста. Ему не исполнилось и 50. Он тепло улыбнулся Речеле и обратился к её дяде. "Я вижу, монсеньор Верона, вы были недалеко от истины, соль восторженно расхваливая свою племянницу. Я бы ни за что не осмелился лгать кардиналу, тем более человеку, являющемуся правой рукой папы". Дядя Вигор пересёк комнату Но вместо того, чтобы, как положено по этикету, поцеловать оба перстня кардинала, просто заключил его в крепкие объятия. Как воспринял печальные новости его святейшество? Кардинал нахмурился и скорбно покачал головой. После нашей утренней встречи я связался с его преосвященством в Санкт-Петербурге. Завтра же утром он вылетает обратно. После нашей утренней встречи Теперь Рэйчел стало понятно, почему на дяде были не обычные для него джинсы, а сутана. Еще утром он приехал сюда на встречу с кардиналом Падроны, государственным секретарем Ватикана. «Я должен подготовить его официальное обращение в Синод епископов и коллегию кардиналов. Затем мне необходимо подготовиться к поминальной службе, которая состоится завтра. Она пройдет на закате». Рэйчел переполняли чувства «Синод епископов и коллегию кардиналов». Если папа являлся главой Ватикана, абсолютным монархом этого города-государства, то реальная власть здесь находилась в руках кардинала, пост которого соответствовал должности премьер-министра в любой другой стране. От внимания Ричард не укрылся усталый взгляд его глаз, сутулившиеся плечи. Было очевидно, что кардинал дошёл до крайней степени усталости. "Увенчались ли чем-нибудь ваши изыскания?" поинтересовался кардинал «Определенно, да», — твердо ответил дядя Вигар. «В распоряжении похитителей оказались не все останки». Рэйчел вздрогнула от неожиданности и, не удержавшись, выпалила. «Что-то осталось?» Дядя повернулся к ней. «Да, и теперь мы можем говорить об этом с абсолютной уверенностью». Судя по всему, на протяжении нескольких веков после похищения святых останков Фридрихом Барбароссой, город Милан только тем и занимался, что добивался их возвращения. И чтобы поставить точку в этом затянувшемся споре, в 1906 году часть святых мощей была отправлена обратно в Милан и помещена в церковь Святого Евсторга. Благословение Господу, воскликнул кардинал Спера. Значит, они всё же не до конца потеряны для нас. В разговор вмешался отец Торрес. Мы обязаны немедленно доставить их в Ватикан и поместить сюда, в это охраняемое хранилище. А до той поры я прикажу усилить охрану церкви, ответил кардинал и обращаясь к Вигеру Вероне добавил: На обратном пути из Кьёвна вы остановитесь в Милане и заберёте святыню с собой. Верона почтительно склонил голову. Ах, да, продолжил кардинал. Я велел заказать для вас билеты на самый ранний рейс. В 3:00 утра наш вертолет доставит вас обоих в аэропорт. Обоих? Рейчел не верила своим ушам. "Вот и замечательно", прокомментировал услышанное дядя Виктор и, повернувшись к племяннице, добавил: "Похоже, нам придётся разочаровать твою маму ещё раз. Судя по всему, семейного ужина тоже не получится. И я, мы мы что, едем в Кёльн? в качестве нунцев Ватикана, ответил дядя. Рэйчел безуспешно пыталась привести мысли в порядок. Нунции были послами Ватикана в зарубежных странах. В качестве нунция в по особым поручениям, поправил кардинал Спера, временных, назначенных только в связи с известными событиями, вы будете выступать лишь в качестве пассивных наблюдателей, представлять интересы Ватикана и регулярно присылать нам отчёты о происходящем. Я хочу иметь там острый глаз, кого-то, кто разбирается в похищениях предметов старины. Кивок в сторону Рейчел. И кого-то, кто разбирается в самих этих предметах. Впрочем, всё равно это лишь наше прикрытие, добавил дядя Виггер. Прикрытие? кардинал Сперра нахмурился и строгим тоном одёрнул монсьёра. Виггер, дядя Рейчел повернулся к государственному секретарю Ра, имеет право знать всю подоплёку. Мне казалось, вы уже приняли решение на этот счёт. Нет, это вы так решили. Некоторое время двое мужчин мерили друг друга тяжёлыми взглядами. Наконец, кардинал сперва махнул рукой и со вздохом сдался. Ладно, поступайте, как считаете нужным. Дядя Виктор снова повернулся к Рейчел. Должность папских нунций для нас всего лишь дымовая завеса. Так Кем же мы будем на самом деле? растерянно спросила Рэйчел. И он рассказал ей. 15 часов 35 минут. Всё ещё не придя в себя от удивления, Рэйчел дожидалась, пока дядя и кардинал Спера, выйдя в коридор, закончат свой приватный разговор. Отец Торраст тем временем, воспользовавшись передышкой, приводил в порядок папки, в беспорядке наваленные на его письменном столе. Наконец вернулся дядя. Яна Джейлшарство, что у тебя будет время собрать штук 10 чемоданов соль необходимых для любой женщины при кратковременной поездке. Но поскольку наше расписание уплотнилось, тебе придётся ограничиться паспортом, зубной щёткой и ещё несколькими предметами, без которых не обойтись в заграничном путешествии продолжительностью в 2 дня. Ричард стояла на своём. Значит, мы теперь шпионы Ватикана? Дядя Виктор недоумённо поднял брови. А что тут такого? Ватикан является суверенным государством и всегда располагал полноценной разведкой с квалифицированными сотрудниками и оперативными агентами. Они использовались для внедрения во вражеские группы, тайные общества, враждебные государства, всюду, где интересы Ватикана оказывались под угрозой. Вальтер Чишек, священник, работавший под оперативным именем Владимира Лепинского, на протяжении многих лет играл в кошки-мышки с советским КГБ. Пока не был схвачен и отправлен в тюрьму на добрых два десятка лет. И нас только что завербовали в эту службу. Завербовали тебя. А лично я работаю в ней на протяжении последних 15 лет. Не может быть, чуть не задохнулась Рейчел. «Ха -ха, разве может быть лучшее прикрытие для разведчика, чем личина уважаемого и авторитетного археолога, работающего на Ватикан? Дядя взял Рейчел под локоть и повёл её к двери. Пойдём, милая. Мы должны проследить за тем, чтобы всё было в порядке. Рэйчел поплелась следом за дядей, глядя ему в спину уже другими глазами. Нам предстоит встретиться с группой американцев. Они, как и мы, будут проводить тайное расследование случившегося, но сконцентрируют своё внимание именно на массовом убийстве, оставив нам всё, что связано с похищением святой реликвии. Я не понимаю, к чему все эти увёртки, ухищрения, воскликнула Рэйчел. Зачем и кому нужна подобная секретность? Дядя остановился и, взяв племянницу за плечи, почти втолкнул её в крохотную, размером со стеновой шкаф часовню, где пахло ладаном так сильно, что кружилась голова. "Сейчас я скажу тебе то, о чём знает лишь горстка людей", заговорил он. После нападения на собор остался один выживший мальчишка. Он был в шоке, но сейчас постепенно поправляется. Он находится в одной из больниц Кёльна под охраной.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 То, что в ходе церемонии называют «телом Христовым» или «хлебом Господним». По телу Рэйчел побежали мурашки. Если кто-то прознает о том, что церковные обладки для причастия стали причиной столь страшной трагедии, последствия по всему миру могут оказаться поистине непредсказуемыми. В глазах верующих будет скомпрометировано одно из главных церковных таинств, существовавшее на протяжении столетий. «Так что же получается?»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 Так вот, сегодня вечером на месте происшествия уже будет находиться группа его людей. Ошеломлённая открытиями последнего часа, Рэтчел сумела лишь молча кивнуть. "Я думаю, ты была права, Рэтчел", сказал дядя Виктор. "Массовое убийство в Кёльне действительно явилось прямой атакой на церковь, но мне кажется, что это всего лишь гамбит, начальная фаза какой-то гораздо более крупной и опасной игры. Только вот что это за игра?" И главное, Вот, Кэтти, Ларел. Какое отношение ко всему этому имеют мощи библейских волхвов? Вот именно. Пока ты будешь собираться в дорогу, я загляну в несколько библиотек и архивов. На меня уже работает команда учёных, которые просеивают и анализируют каждую крупицу информации, связанную с тремя свитыми царями. К тому времени, когда вертолёт поднимет нас в воздух, в моём распоряжении будет всё, что имеет хоть какое-то отношение к волхвам. Дядя Игорь потрепал племянницу по плечу и прошептал ей на ухо: "Ты ещё можешь отказаться от всего этого, и поверь, я не стану думать о тебе хуже". Рэйчел матнула головой и отстранилась. Как гласит пословица: "Fortes fortuna adiuvat" удача сопутствует смелым, перевёл древнее высказывание дядя и поцеловал племянницу в щёку. "Если бы только у меня была такая дочь, как ты. Если бы у тебя была такая дочь, как я". «Тебя бы разбил паралич от переизбытка впечатлений», — перебила его Рэйчел. «А теперь пошли». Рука об руку они вышли из апостольского дворца, после чего их пути разошлись. Дядя направился к библиотеке, а племянница — к воротам святой Анны. Занятая своими мыслями, Рэйчел даже не обратила внимания на то, сколько времени ей потребовалось, чтобы добраться до своего «мини-купера». Но оказавшись рядом с ним она села на водительское сиденье, завела мотор, и вскоре её машина уже влилась в тесный поток автомобилей, мчавшихся по близлежащим улицам. Управляя машиной, Рейчел была погружена в свои мысли, пытаясь разобраться в том, что ей довелось услышать на протяжении последнего часа, и не обращала внимания на происходящее вокруг. Она гнала машину по мосту через Тибр, направляясь к центру города. Будучи на автопилоте, она слишком поздно заметила появление хвоста. Как и прежде, чёрный BMW ехал через пять машин позади её автомобиля, повторяя любой её манёвр. Сердце Рейчел бешено забилось. Она сделала несколько резких поворотов, стараясь однако не показать преследователям, что они обнаружены. Эти действия были продиктованы скорее её собственным безрассудством и отчаянием, но Рейчел нужно было знать наверняка, Преследует ли её или это всего лишь совпадение? BMW продолжал ехать за ней, и сомнений у неё не осталось. Проклятие. Рэйчел выруливала на второстепенной проулке и улочке. Дорога продолжала сужаться. Всё это начинало напоминать автомобильные гонки в замедленной киносъёмке. Увидев впереди автомобильную пробку, Рэйчел съехала на обочину, чтобы обойти затор справа. На следующем перекрёстке она свернула на пешеходную аллею. гуляющие с вытаращенными глазами разбегались в разные стороны, выскакивая чуть ли не из-под колёс её машины и посылая ей вдогонку самые изострённые проклятия. Какая-то особенная эмоциональная матрона запустила в лобовое стекло машины Рейчел буханки хлеба. Доехав до следующей оживлённой улицы, Рейчел нажала на газ и сделала поворот, потом ещё один. Эта часть стрима представляла собой настоящий лабиринт аллей и бульваров. И преследователям трудно было угнаться здесь за ней. Визжа тормозами, её машина выскочила на Виа Альдраванди и понеслась вдоль высокого забора за парка Джардино. Время от времени Рейчел поглядывала в зеркало заднего вида. Наконец-то ей удалось избавиться от хвоста, и по крайней мере сейчас она находилась в безопасности. Держа руль одной рукой, другой она взяла сотовый телефон и нажала клавишу быстрого набора. которая должна была соединить её с полицейским отделением по риоле. Ей требовалась поддержка. Пока устанавливалась связь, Рэтчел, не желая испытывать судьбу, снова свернула с центральной магистрали и углубилась в хитросплетение боковых улочек. Будучи сотрудником подразделения по борьбе с кражами произведений искусства и предметов старины, она, разумеется, имела достаточно врагов среди мафиозных семей, промышляющих этим преступным бизнесом. Кто из них поставил за ней наружку? В трубке щёлкнуло, раздался короткий гудок, а затем воцарилась мёртвая тишина. Посмотрев на дисплей телефона, Рэйчел увидела, что индикатор приёма сигнала стоит на нуле. Семь знаменитых холмов Рима и многочисленные постройки из мрамора и кирпича на их склонах сильно мешали качеству сотовой связи. И Рэйчел нажала кнопку повторного звонка, молясь тому из святых, что отвечает за сотовую связь, она мимоходом подумала, что возможно, ей стоит заехать домой. но потом отказалась от этой мысли. «До отъезда в Германию лучше оставаться в Ватикане, здесь безопаснее». Выехав на Виа Салария, старинную соляную дорогу, она услышала раздавшийся в трубке мужской голос. «Дежурная часть, говорите!» Но прежде чем Рэйчел успела ответить, слева от нее возникло огромное черное пятно. С ее мини-купером поравнялся тот самый БМВ, Справа появилась другая, точно такая же машина, за одним исключением. Второй BMW был белого цвета. Теперь у неё оказалось уже два хвоста. Сосредоточив всё внимание на более броской чёрной машине, она не заметила появления белой. Роковая ошибка. Две машины взяли её в коробочку. Заскрежетал металл. Их боковые стёкла уже были опущены, и оттуда торчали тупые дула автоматов. Рэйчел надавила на тормоз. Снова послышался железный скрежет, но освободиться ей не удалось, она находилась в крепко сжатых клещах. Спасения не было.